Глава 16. Борис Андроникашвили. Изысканная внешность с набором неординарных качеств. Сразу после расставания с Ордынским Гурченко закрутила роман с 22-летним студентом сценарного факультета в ВГИКа Борисом Андроникашвили. Они расписались, через год у них родилась дочь Мария, а еще примерно через год они развелись. С Борисом Андреникашвили Люся столкнулась случайно у стойки самообслуживания столовой Гика. Увидев перед собой фигурного жгучего брюнета, девушка выронила под нос. Вот он, перевоплощенный студента англичанин Лоуренс Оливье, мужчина ее мечты, сыгравший Гамлета и Генриха V, блиставший в фильмах «Грозовой перевал», «Гордость и предубеждение», «Леди Гамильтон». Борис Андроникашвили родился 28 октября, 1934 года в Москве в семье известного писателя Бориса Пильника, псевдоним Бориса Андреевича Вогау и актрисы Киры Георгиевны Андре Никошвили, из грузинского княжеского рода Андре Никошвили. В 1937 году его отца арестовали по обвинению в государственных преступлениях. Впоследствии, по прошествии многих лет, литературные критики определят Пильника главой целой школы, или направление в советской литературе, которое назовут орнаментальной прозой. Мать, опасаясь за судьбу сына, отправила его в Тбилиси к бабушке, которая усыновила внука и дала ему свою фамилию – Андре Никашвили. В юношестве отправился в Батуми, где поступил в Батумское мореходное училище. Но затем решил сменить профессию и уже в начале 50-х уехал в Москву, где поступил на сценарно-киноведческий факультет в ГИКО, который окончил в 1959 году. В пору его студенчества о красавце с грузинскими корнями мечтала едва ли не половина студенток. А он влюбился в девушку старше его на два года. Своих близких отношений с Андроникашвили Люся не скрывала. Наоборот, жила словно на показ. Неудивительно, что находилось много завистников, желавших разладить взаимоотношения этой пары. А вскоре молодые люди стали родителями. В 1959 году у них появилось маленькое чудо – дочь Маша. Увы, счастье длилось недолго. Как говорят умники, быстро проходит только хорошее. А скоро и самой Людмиле Марковне стало понятно, что карьера для нее важнее пеленок. Актрисе нельзя быть матерью, «Все нужно отдавать или профессии, или детям». Лично я выбрала первый путь, хотя это может быть и очень жестоко. Горько призналась как-то актриса. Но наверняка на нее негативный отпечаток наложил и факт самих родов, которые проходили не в Москве, где жил ее молодой супруг, а в Харькове, у родителей. К тому же она мечтала произвести на свет мальчика, которого собиралась назвать Марком в честь своего любимого папули. Так что можно даже представить глубокое разочарование актрисы, когда 5 июня 1959 года ее уведомили, что родилась девочка. Да и ситуация в роддоме, как пишут биографы, не способствовала спокойствию и истинному радостному предвкушению. Роженицы в палате узнали свою популярную землячку и тут же разделились на тех, кому она и ее творчество нравится, и тех, кто ее просто ненавидит за сам факт существования. Пришлось Люсе переходить в другую палату. А маленький Марк действительно однажды появится в жизни Людмилы Гурченко, но родит его ее выросшая дочь. В книге «Аплодисменты» Людмила Марковна напишет так, коротко и странно. В 1959 году у меня родилась Маша, и мама приехала в свой отпуск ко мне в Москву. С тех пор она все свои отпуска проводила с нами, всегда приезжала с полными корзинами. Усё-усё вези детям, дочурке и моей клюкувке-унученьке, они наша радость. Больше и в нас никого на свете нема, Лялюша. Увы, брак звездной пары распался. Люся Гурченко пошла вперед по дороге творчества, набивая все новые и новые шишки, получая все более умудренный делами, житейскими опыт. А чернявый орел Борис Андроникашвили, сценарист, историк, сын писателя и актрисы, двоюродный брат грузинских режиссеров Георгия и Ильдара Шангелая, тоже не остался без своего любимого дела. Вот только ребенок их в итоге оказался обделенным заботой и лаской самых близких людей. Ее судьба и взаимоотношения с родителями столь нелепы, странны и даже трагичны, что этой женщине, о существовании которой долгие годы не знала широкая публика, мы посвятим отдельную главу. О своем супруге Людмила Марковна позже говорила, отдавая дань его внутренним талантам. Несмотря на свою изысканную внешность, от которой не ждешь ничего глубокого, это был сложный человек, с набором неординарных качеств, больших и малых. А возможно, именно эта сложность характера, образованности и интеллект и стали причиной, оттолкнувшей Люсю от ее избранника. Он действительно был хорошо воспитан, блестяще образован, обладал чувством юмора, был начитан и музыкален, обаятелен и талантлив. А она, рассчитывая в Борисе обрести идеал мужчины, в итоге хотела жить не с этаким грузинским Лоренсом Оливье, а с простецким парнем-рубахой, как две капли воды, похожим на ее идеального мужчину Марка Гурченко, деревенского малограмотного боениста самоучку Но поговаривали, что Борис тоже не был праведником и не раз причинял боль молодой супруге своими изменами. Екатерина Мишаненко в своей книге о великой актрисе так описывает этот сложный период ее жизни, принесший первый опыт настоящей любви и реального материнства. Но на этот раз все было куда серьезнее. Не мимолетная влюбленность, а сильное пылкое чувство. Да и избранник ее, сценарист Борис Андреникашвили, был человеком незаурядным, сын знаменитого писателя Бориса Пильника, Расстрелянного в 1938 году, и его красавица жены, актрисы Киры Андреникашвили, происходившей из княжеского грузинского рода, и, конечно же, был высоким и чернявым. И первое время казалось, что вот оно, счастье, любовь, брак, ребенок. Карьера рушилась, но разве это главное? Зато рядом человек, который умнее, чем она, сильнее, который поддерживает и понимает. Да и мама у него такая необыкновенная. От Киры Андроникашвили Людмила Гурченко была в тихом, но от этого не менее сильном восторге. И даже спустя много лет вспоминала о ней, как о женщине красоты, ума, таланта и женственности непревзойденной. «Кто знает...» Не умри, Кира Георгиевна, через год после рождения внучки, возможно, брак Людмилы Гурченко и Бориса Андроникашвили и не закончился бы так быстро и так печально. Первые звоночки начали появляться довольно быстро, но Людмила Гурченко их поначалу не замечала. Или вот отрывок из материала, опубликованного в газете «Культура», раскрывающий нам тайные страницы этого брака, похороненного стараниями самих супругов Гурченко и Андре Никашвили. Мария родилась в Харькове. Слабая, болезненная, да еще с врожденным дефектом. Девочку сразу передали на руки Люсиным родителям. А сама молодая мать вернулась в Москву. Здесь начались испытания суровой прозой жизни. Три-четыре концерта в день в разных концах Москвы. Фабрика, завод, правком, милиция. После выступления – домой, на метро. Новых ролей в кино не было. Семья нуждалась в деньгах. А что же Борис Андреникашвили, ее муж, помогал, поддерживал в трудную минуту? Увы, нет. Об изменах мужа ей стало известно от подруг. Гурченко не стала унижаться до расспросов и выяснений. Сразу подала на развод. О личной драме Люси знали только близкие. На людях она всегда держала лицо. Это было частью профессии. Бориса Андреникашвили она вычеркнула не только из своей, но и из жизни Маши. Тема горя отца и его родственников была закрыта навсегда. О грузинских корнях дочери Гурченко вспоминала лишь в минуты раздражения. Обжегшись один раз, Гурченко решила, жертвенная любовь не для нее. Больше никакой веры мужчинам. И главное, никаких детей. В одном из интервью великая актриса призналась. Мне приходилось отказываться от многого. Когда Маша только родилась, пришлось перевязать грудь полотенцем, чтобы сгорело молоко, потому что надо было вкалывать, потому что муж оказался негодяем. Стоит, пожалуй, еще несколько слов сказать о том, как сложилась судьба Андрея Никашвили после развода с Люсей. После расставания с Гурченко Борис пять лет встречался с Нонной Мордюковой и даже хотел жениться на ней, но дело до свадьбы так и не дошло. Второй женой Бориса Андреникашвили стала художница Русудан Хантадзе, с которой он прожил до конца своих дней в 1996 году. В браке у них родились дочь и сын.